Фредерик Браун Армагеддон Все это случилось в Цинценате.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 Выступал именно в Цинценате в критический для всего мира момент Было простым совпадением Конечно, если бы эта история стала достоянием гласности То Цинценате вмиг бы приобрел мировую известность А малыш Герби — славу Супермена Или, по крайней мере, Георгия Победоносца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 Поднял ящик и протянул его герби Уэстерману со словами «Нужно быть более собранным, мой юный друг! Держи его крепче!» Маг коснулся крышки своей палочкой. Дверца открылась, и в воздух поднялись три белых голубя, сорок крыльев которых даже отдаленно не напоминал сорок, звучащие в этом зале минуту назад.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 Послышались хлесткие удары, чередовавшиеся с воплями. Герби, спаситель мира, получал награду. То, что ему причиталось. Фредерик Браун. Армагеддон. Рассказ читал Герби. Олег Булдаков